И вдруг заметила, что вместе со здішными мальчишками носится как дикие зверушки её собственные внуки, у Илья и Гари. Удиравшая от них Гарис юркнул под разломоный и обгорелый остов рено, приткнувшийся к обочине. Королева стала выманивать пса мятной конфеткой, которую обнаружила у себя в кармане плаща. Потом стеганула его разок другой поводок, но не сильно, слегка Гарис позволил надеть на себя ошейник, и королева отправилась в путь. До города надо было прошагать 3 мили. Подойдя к полицейскому кордону, она увидела, что дежурит констебль Лэдлу. Он как раз изучал права у красивого, хорошо одетого чернокожего мужчины, сидявшего за рулём Forda Sierra. Когда Ford задним ходом выскочил из переулка ад, королева подошла к Лэдлу и возмущённо спросила: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 Вряд ли, конечно, но кто в наше время может за что-то поручиться? Инспектор Холлиленд научил его, что говорить в суде, и он исправно повторил всё слово в слово. Он и не предполагал, что ему поверят. Убить свинью. Лэдлоу ожидал, что судьи и публика лишь рассмеются, представив себе принца Уэльского, произносящего эту затёртую фразу. Но ведь констебль был при всех регалиях. Он воплощал с собой закон, порядок и истину. Вдобавок его слова подтвердил инспектор Холлиленд, хотя сам он на месте событий не присутствовал. Зачем вы напели столько лжи про моего сына? снова спросила королева. Э, в тот момент эти факты виделись мне именно так, сказал Лэдлоу. Гарис тем временем обнюхивал отвороты его штанин. Лэдлоу переступил с ноги на ногу, и, э, Гарис истолковал это как проявление воинственности. Вандил клыки в полицейский носок и в прикрытую им плоть. На взгляд Лэдлоу, королева явно не торопилась тащить собачонку от его левой щиколотки, чтобы выйти за пределы переулка Ад. Королеве пришлось заполнить анкету. Имя: Элизабет Винзор. Адрес: переулок Ат Ад 9. Время: 14:45. Пункт назначения: ОСО в Мидлтоне. Вид транспорта: пеший ход. Примерное время возвращения: 18:00. Лэдлоу поднял шлагбаум, и королева покинула переулок. По задине известным расстоянием плёлся некто в штадском. Неужто же она и впрямь потащится в город пешком? Как назло. Он сегодня надел новые туфли, сотрёт теперь ноги в кровь, а они без того сплошь обклины мозольными пластырями. И в штадском ходить уже до смерти надоело. С каким удовольствием он уселся бы в свой уютный чёрно-белый полицейский автомобиль. Звали его Колин Лайтфуд. Ему поручили тайно следовать по пятам за королевой и докладывать обо всём инспектору Холлиленду. Королева шла с огромным удовольствием, хотя предпочла бы идти по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 Она попробовала потащить его за собой, но пёс сел на тротуар и пёрся всеми четырьмя лапами. Какой-то заляпанный грязью прохожий заметил: "Эдак ты ему всю задницу обдерёшь". "Я ему всю спину обдеру, если будет упираться", пообещала королева. Она пнула Гарриса ногой. Он взвизгнул словно от жуткой боли и повалился на спину.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 Королева извинилась за неприличное поведение гариса. "Ох, да где ж такой малявочки удержаться", сказал сосед сиплым голосом человека, наоравшегося ночью в сласть. "И потом, ты хоть тресни, но ей крыхатульки на толчок нипочём не влезть". Мужчина захохотал в полном восторге от собственного остроумия. Видя, что королева не смеётся, он толкнул её в бок. Да ладно, тётка, выши нос. А то на тебя взглянешь и тоска берёт, прямо как тучи в воскресный день. Королева на мгновение раздвинула губы и с соседу тихамирился. Ха, знаешь, на кого ты похожа? Я тебе скажу. Ты похожа на ту бабу, которая изображает королеву, ей-богу, правда? Вы с ней прямо одно лицо. «Как ее там? Ну, ты знаешь, ты даже больше на нее похожа, чем та баба. Правда, правда. Ты ж на этом можешь столько денег огрести. Запросто можешь, запросто. А меня знаешь, за кого принимают?» Королева поглядела на его разбитую в сизых прожилках физиономию. На глаза цвета заката в тропиках, на свалявшиеся космы, на рыжевато-желтые зубы. «Ну, угадай, за кого?» «Не имею ни малейшего представления», — сказала королева, отворачиваясь, чтобы не слышать его пропитанного сидром дыхания. «Хе-хе-хе», — -хе. развеселился тут. «Хе-хе-хе, вот это класс! Выговор, ну, точь-в-точь, -точь, как у нее!» не... И малешо представление. Предразнелон. Ну в точности, как королева 1 в 1. Тебе бы на сцене выступать запросто. Не, не малешо мэ, представление. И он захохотал в голос, в упоении хлопая себя кулаками по ляшкам. Только не говори мне, что она и впрям так разговаривает. Ни-ни, ни в коем razie. Это ж выговор не в заправдошне, а вроде как у робота из доктора Кто. Верная, говорю, тётка, верно же? А теперь мы её скинули. Ну туда и дорога, скажу я тебе. Ты да ещё и выпью за это. За это надо выпить. Кто у нас теперь командует а? Джэг Баркер, отвесила королева, стараясь подавить проклятый выговор. Ха-ха-ха. Джэг Баркер. Ну ты просто отпад, тётка, объявил этот республиканец. Отпад, полный отпад. Поднявшись, он стал перед королевой качаясь со стороны в сторону. А он ведь без носков, заметила королева. Манжеты на брюках обтрепались, нитки волочатся по земле.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 Я ж прямо вылитый он. Все в один голос говорят: "Не уж-то сама не видишь, добыть да того не может". В конце концов королева согласилась, что некоторые сходства есть. Герцог осушил бутылку, потом потряс её хорошенько, и две коричневые капли упали в подставленный розинутый рот. Он снова потряс бутылку, поднёс горлышко к рту, подождал, Но ничего оттуда не вытекло, и он, рассердившись, клацнул зубами по стеклу. "А на Биг Мак ты мне тётка не наскребёшь", спросил он. "Нет", ответила королева, ставя бутылку из-под сидра возле мусорного бака. "У меня нет ни пенни". "Ох, ха-ха. Это все говорят, хоть и не с таким классным выговором". Королева спросила, как пройти к отделу социального обслуживания. Бродега вызвался проводить её до самой двери, но королева учтиво отказалась. Она стояла на переходе, ожидая, когда зелёный человечек покажет, что можно идти, и тут услышала у себя за спиной радостный вопль. "Джанет Чарльз!" точно вспомнил. "Ты же вылетея она, день жище гребёшь, уйму". Возле отдела социального обслуживания Королева встала в очередь. Девица в каком-то невыразительном костюме выдала ей кружок с номером 39. Перед королевой высился номер 38, а за ней вскоре пристроился номер 40. Те из очереди, у кого были часы, то и дела на них посматривали, те, у кого часов не было, то и дела спрашивали, который час.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 В 3 футах от очереди урчал непрерывный поток машин, то останавливаясь, то снова трогаясь с места. Выхлопная гарь заполняла лёгкие сидящих в колясках детей. Гари с кашлянул и натянул поводок. Шаркая ногами, очередь постепенно ползала в помещение. И вскоре королева продвинулась настолько, что могла заглянуть в просторную комнату,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 Ведь теперь и не разберешь, где ее место, разве что в очереди между номерами тридцать восемь и сорок. Стрелки часов уже приближались к половине шестого. Очередь заволновалась и подступила поближе к столам, за которыми просители излагали свои горести сквозь решетки, впаянные в листы небьющегося стекла. С этой стороны...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 «Извините, пожалуйста, вы когда заканчиваете работу?» «В полшестого», — нехотя ответила девица. «В таком случае у вас осталось еще пять минут до конца», — сказала королева. «Наверное, у вас часы немного спешат». Девица снова уселась на свое место и произнесла «тридцать восемь». Королева вернулась в очередь, которая торжествовала эту скромную победу.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 «Это скверно», — сказала королева, которая в прошлом была почетным командиром 38 полков и еще не весь скольких частей. Прозвучал ее номер. Его назвал «симпатичный молодой человек азиатской наружности». За две минуты королеве надо было изложить свою просьбу и получить деньги на автобус, на еду, да еще монетки на оплату газа и электричества.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 И за счет собеседника королева не знала. Была пятница, уже вечер, ОСО закрывался на два дня. У них-то деньги есть, а у нее нет. Волоча за собой Гарриса, королева бежала назад в приемную. Все служащие уже были в пальто. Часы показывали двадцать девять минут и тридцать секунд. Просителей выпроваживали из зала. Королева заметила, что номер тридцать восемь, зажав в руке пятифунтовую бумажку, разговаривает со своим малышом. Рассказывает ему, как она купит молока, хлеба и пеленок. Номер сорок уходить не желал. «Я же воевал в Блавкове!» — кричал он. Королева подхватила Гарриса подмышку и объявила на всю комнату. «Моя собака умирает с голоду».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 И предложила короливе присесть, после чего прочла ей нотацию той ответственности, которую налагает владение собакой. Вообще говоря, не следует и заводить пса, если вы не в состоянии его, ну, скажем, прилично содержать. Гари жалобно заскулил, уши у него повисли, а служащая продолжала: "Вид у него прескверный. Я дам вам немного денег,